Толстой. Мечтать о счастье видеть его я начал очень рано. Мальчиком я уже имел некоторое представление о нем, но не из чтения его книг, а по разговорам у нас в доме. Между прочим, помню, что отец нередко смеялся, рассказывая, как читают «Войну и мир» наши соседи-помещики. Один читает только «Войну», а другой только «Мир». Один, читая, пропускает все, что касается «Войны», а другой наоборот. И чувства к Толстому были у меня тогда уже непростые. Отец, в молодости участвовавший, как и Толстой, в обороне Севастополя, говорил, «Я его немного знал, во время севастопольской кампании встречал. И я смотрел на него во все глаза, живого Толстого видел. В ранней молодости я был совершенно влюблен в него, в тот мой самим созданный образ, который томил меня мечтой увидеть его наиву. Мечта эта была неотступная, но как я тогда мог осуществить ее? Поехать в ясную поляну? Но с какой стати, с какими глазами? Что вам угодно, молодой человек, спросят меня в ясной поляне? И что я отвечу тогда? Раз я не выдержал. В один прекрасный летний день внезапно приказала седлать своего верхового киргиза и поскакал в Ефремов. Уездный город Тульской губернии, в сторону Ясной Поляны, до которой от нас было не более ста верст. Но доскакав до Ефремова, испугался, решил обдумать дело серьезнее, переночевать в Ефремове, и всю ночь мучился от смены решений, ехать не ехать. Скитался ночью по городу и так устал, что зайдя на рассвете в городской сад, мертвым сном заснул на первой попавшейся скамейке. Опроснувшись и совсем протрезвился, подумал еще немного и поскакал назад домой. Позднее, страстно мечтая о чистой, здоровой, доброй жизни среди природы собственными трудами в простой одежде, главное же опять-таки от влюбленности в Толстого как художника, я стал Толстовцем, конечно, не без тайной надежды что это даст мне, наконец, уже как бы несколько законное право увидеть его и даже, может быть, войти в число людей, приближенных к нему. И вот началось мое толстовское послушание. Я жил тогда в Полтаве, где почему-то оказалось немало толстовцев, с которыми я вскоре и сблизился. Тут я узнал, каково было большинство учеников Толстого. Полтавские были типичны, за некоторыми исключениями, Это был совершенно несносный народ. Я видел самого Черткова. Это был высокий, крупный, породистый человек с небольшой, очень гордой головой, с холодным и надменным лицом, с ястребиным, совсем небольшим и прекрасно сформированным носом и с ястребиными глазами. Софья Андреевна была очень талантлива художественно, то ли от природы, то ли от того, что прожила три четверти жизни сталстым. стым. Часто она говорила с необыкновенной меткостью. Однажды сказала про какого-то революционера, посетившего Ясную Поляну. «Пришел, сел и сидит. Упорно молчит, неподвижное лицо, очень черный брюнет, синие очки и кривой глаз». Очерткова она называла «идолом». Я видел его всего раз или два, и не решаюсь судить точно, что он был за человек. Но впечатление от него у меня осталось такое, что лучше и не скажешь. Идол. Очень идет к этому определению и следующее воспоминание Александры Львовны. Какой задорный вид бывал у отца, когда он выходил из кабинета после удачной работы. Поступь легкая, бодрое, лицо веселое, глаза смеются... Иногда вдруг повернется на одном каблуке или легко и быстро перекинет ногу через спинку стула. Я думаю, всякий уважающий себя толстовец пришел бы в ужас от такого поведения учителя. Да такая резвость и не прощалась отцу. Я помню такой случай. На председательском месте, как оно у нас называлось, сидела мама. По правую сторону отец, рядом с ним чертков. Обедали на террасе, было жарко, комары не давали покоя. Они носились в воздухе, пронзительно и нудно жужжа, жалили лицо, руки, ноги.